Грежу России, сны про нее вижу. Если не дождусь победы и помру, завещаю похоронить себя в Свинцовом гробу, чтобы потом перевезли в Новгород. Познакомился Рахманинов с Федяшиным в ноябре 41-го года, когда переслал советское консульство 4000 долларов. Это единственный путь, каким я могу выразить мое сочувствие страданием народа моей родной земли. Рахманинов тогда вспомнил о письме Ванды Тосканини, дочери великого дирижера, вышедшей замуж за пианиста Владимира Горовица. «Концерт моего отца и мужа в Лос-Анджелесе в пользу русских воинов возбудил большой интерес публики и полагает, что доход составит около 20 тысяч долларов. Сумма огромная для такого города, как Лос-Анджелес». Громыко видел, сколько грусти было в глазах Стравинского, когда тот сказал «Мне порою тычут иммигрант, иммигрант, а ведь я из царской России уехал когда-то. Мне наши критики руки выламывали, а никакие не комиссары. Да разве мне одному? Почему Дягилев свой балет создал в Париже, а не в Санкт-Петербурге? Все потому же, Андрей Андреевич». Потому же, самодержавие, православие, народность, не смей искать, делай как прежде, попроще да попривычней. Громыко пролистал свое расписание на следующий день. Беседа с американским представителем в Организации Объединенных Наций Джонсоном. Встреча с дирижером Сергеем Кусевицким. Подружились три года назад в Вашингтоне. Пресс-конференция затем составление отчета о сегодняшнем и завтрашнем заседаниях. Судя по всему, предстоит сражение. Спустя полтора года после разгрома Гитлера у его союзника Франко появились могущественные покровители. Если отбросить в сторону словесную шелуху, станет ясно, постановка испанского вопроса явно нежелательна для большинства его коллег по Совету безопасности. Приехав в здание Организации Объединенных Наций, понял, что его предположения правильны, особенно когда выслушал речь английского представителя сэра Александра Кадогана. У правительства Соединенного Королевства нет сведений о каких-либо германских военных преступниках или нацистских лидерах, которым было предоставлено убежище в Испании. Мы не можем чем-либо подтвердить недавно сделанные в газетах заявления, будто нацистский генерал Фаупель находится в Испании и возглавляет какое-то иберийско-американское учреждение.